Глава 9. Иван не подвёл. В центре крохотного Порхово мы встретились аккуратчею с 15 минут после моего звонка новоявленным школьным приятелем. Сэм, совершенно поехавший на своём увлечении, свалил от родителей, как только ему 18 стукнуло, и теперь живёт один. Но в своём деле сечёт просто божественно. Все местные знают. Сеть на работе сглючила или андроид дурит без причины, а админ только руками разводит. Зависает, а Ведя меня по утопающей в зелени, несмотря на начало календарной осени, улочки просвещал куницам. Сэм это сокращённое Семёна, не то чтобы мне это реально было интересно, но звать незнакомого человека сразу по поганялу в лицо виделось неправильным. Владислав он, а фамилия Ватрушев, хмыкнул мой провожатый. Просто он уже достал всем знакомым ктомлечьше него твердить зайти меня сэмпай. Что? Я ж споткнуться умудрился на довольно ровной дороге. Как? — Сэмпай! — по слогам повторил мне Иван. — К тебе он, кстати, точно с этим привяжется? Ну, мы его между собой всегда Сэмом и зовем. И, короче, и понятнее. Тихнарь, фрик и одиночка, японист? Я это даже вслух проговорил сам для себя в полголоса. Слишком уж такое сочетание странно звучало. Моё воображение упорно совало мне образ незабвенного слэя из Дредноута цифровой ярости, читающего на языке оригинала Достоевского и заявляющего, что звать его надо теперь барин. Им по себру, как сказал бы его собственный начальник. С другой стороны, такое сочетание увлечений, он что, анимешник? А не что? Переспросил меня Куницин. Вроде как я от него какое-то похожее слово слышал. Нет, он упыривается по узкоглазым чёрно-белым комиксам. Только не смей говорить комикс, если он начнёт размахивать очередной распечаткой из коллекции. Да-да, он их печатает, потому что так положено. Не спрашивай. Так вот, за денег за живое не успокоится до тех пор, пока все мозги не затопчет. Он может часами рассказывать, почему его манга совсем другая. Дом Сэма несколько выделялся в ряду других частных домов. Во всяком случае, никто из его соседей не испытывал нужды строить у себя во дворе огромный навес с крышей из прозрачного сотового поликарбоната, под которым в данный момент скопилось десяток образцов сельхозработотехники в разной степени разобранности. Сколько они там пролежали, бог весть. А вот про перегородивший свободную часть территории полужесткий композитный каркас дрона-дирижабля без оболочки сказать можно было точно, как минимум с весны. Через его шпангоуты проросла едва ли не трехметровая крапила. Собственно, само жилое строение на участке выглядело как пристройка к здоровенному гаражу. Именно к его воротам, а не к калитке, направился мой одноклассник». «Влад, открывай!» – заорал он без особых затей, дублируя голосовой сигнал ударами кулака по металлу створок. Ну, кто б сомневался. Сапожник без сапог. У местного гуру тыж программизма, времени, чтобы поставить себе панельку самого банального интеркома, не хватило. Впрочем, замок лязнул почти сразу. «Добрый день, проходите, сэмпай сейчас подойдет». Открыв прорезанную в воротине дверь, посторонилась дев... Нет, всё-таки не девушка. Над корпусом, правильнее даже сказать, телом этого робота очень тщательно поработали, придавая максимально возможное сходство с человеком, особенно уделив внимание лицу. Но нет, не вышло. И дело было не в чуть не естественном блеске бионической кожи. Лицо машины просто не выглядело живым, особенно глаза. А вот лица синтетов для сравнения, которых я успел насмотреть за время жизни в Токио, как раз живыми очень даже выглядели, несмотря на открыто демонстрируемый металл и пластик других частей головы. А я тебе говорил про кукушку Сэма. Иван сразу догадался по моему выражению лица, что я понял, кто нам открыл, дополнив громкий шёпот характерным жестом. Потом небрежно кивнул в спину роботу. Эту вот зовут Айя. Он к ним на полном серьёзе обращается как к людям. Потому что после того, как искины обретут полноценный разум, они будут помнить всё, что было с ними до этого, и припомнят это нам, вмешался в наш разговор новый голос. Изнутри гараж тёж программиста-анимашника, куда больше напоминал небольшую мастерскую по ремонту компьютеров из моего мира, втиснувшийся в небольшой же павильончик среди таких же на каком-нибудь савеловском рынке. Сразу у входа примостились продавленный диван для посетителей и стол, куда можно было выложить принесённое для осмотра. Тут же рядом начинались полки, заполненные электронным хламом от извлечённых плат и сервоприводов до компонентов менее понятного назначения. Около другой стены располагалось рабочее место сдешнего хозяина, наверняка не единственное, учитывая ещё и сам дом. Вот чего не было, так это анимированных фигурок, постеров или чего-то такого. лишь суровый, брутальный, не совсем чистый функционал. Даже Андроида своего местного шибанутой технический гений одел вполне интернационально, в блузку и брючки, а не в сэйлор-фуку, как можно было бы ожидать. А вот сам Владислав моих ожиданий не подвёл. Свести с Слеймом, так все подумают, что братья. Даже несмотря на то, что один японец, а другой определённо славинин. Чуть-ка засаленные волосы, за чем-то отпущенная козлиная ободка, рабочие штаны на лямках в пятнах то ли машинного масла, то ли какой-то другой технической жидкости, майка, которая именно майка-алкоголичка, а не футболка. Из кармана торчит какой-то прибор, надо полагать, тестер. В общем, любой бухгалтер с первого взгляда узнает в нём человека, которому можно доверить не только ярлычок пасьянса на рабочий стол вернуть, но и попросить починить вентилятор, микроволновку и гулять-то гулять бачок в туалете. О, боже! Поняв, что его услышали, куницын даже не попытался извиниться. Ты же лучше меня знаешь, превращение ИИ в ИР невозможно. Целые научно-исследовательские институты работают над этой проблемой до да толку чуть. И тем не менее, так будет, ибо предначертано. Всё, что человечество увековечило в манге или уже совершилось или вершится прямо сейчас. Открывшиеся порталы в другие миры, приход суперсил и магии, большие человекоподобные роботы, космический линкор Ямата. Не удержавшись, поддакнул я, не подумав, какую ошибку совершаю. Ляпнул, и обоспорщика, как по команде, замолчали и внимательно уставились на меня, заставив почувствовать себя очень неуютно. Пришлось срочно оправдываться. Мне вдруг кое-что про мангу и аниме рассказывал. Он интересовался. Американский друг подозрительно переспросил, Иван, вдруг сообразивший, что он обо мне собственно ничего и не знает. А какой же ещё, изобразил лёгкое возмущение я. Из Штатов в Японию, если хочешь знать при желании не так уж сложно туристом съездить. Это да. Тут же помочился с сэмпай, растеряв во мне интерес. Своих американцев привозят туда, кого хотят, островитян не спрашивая. А нашим, чтобы визу получить, даже не месяцами, годами ждать приходится. Я вот уже 10 месяцев жду. Так и ничего удивительного, они же все запросы вручную обрабатывают, без компьютеров, на обычной бумаге, хмыкнул я, вспоминая токийские реалии. Максимум факсом что-то послать могут. Что? Это я опять поймал на себе два одинаковых взгляда, в этот раз недоверчивых. В Японии Опять первым решил уточнить голос Куницына. Там же ещё в начале века всё производство роботизировали и продолжительность жизни рекордные достигли, несмотря на все потрясения. Ты что-то путаешь. Это прямо так в энциклопедии записано. Мне аж любопытно стало про роботизацию, про продолжительность жизни. Нет, но про это и так все знают. Про успехи медицины страны восходящего солнца действительно есть статья в Большой российской электронной энциклопедии. Вмешался Владислав. что касается документа оборота, про него я ничего не помню, видимо, нет записей. Зато в причинах радиоэлектронной блокады архипелага названы в том числе антропоморфные роботы из другого мира, которых местное правительство полностью интегрировало в японское общество на аналогичных правах, как у других пришельцев. По мнению некоторых исследователей, эти роботы самая настоящая синтетическая форма жизни. Как думаешь, они тоже ходят по чиновникам за справками и посылают бумажные письма? Ты же мне всё равно не поверишь, так? Вопросом на вопрос ответил я ему. Даже мне, пока я жил в госпитале и учился в Хиро, казалось несусветной дикостью, несочетаемое сочетание медицинских супертехнологий, частично действительно полученных японцами от Синтов и бумажной бюрократии. А вот Синзи и Шурохимия, да и остальным, что аборигенам, что пришлым, всё казалось нормой. Ну, твой американский друг мог и чуть-чуть приукрасить рассказ. Дипломатично объяснил отношение к моим словам Ватрушев. "Точно", хлопнул себя по лбу мой одноклассник. "Ерослав привёз сборку с искином из США. Я тебе про него говорил, когда звонил. Поможешь нам кое-что из его памяти достать? Ну и с периферией немножко, сам знаешь, как тяжело иностранную технику с нашей стыковать". Судя по тому, с какой лёгкостью технический специалист центра госуслуг поставил регистрационный чип нам отплату за это, сказанное, мягко говоря, было преувеличением. Но Владислав не стал высказываться. Вместо этого просто забрал у меня плату и поместил на верстак такой же роботизированной паяльно-измерительной станции. А электрическую схему, которую я показал ему на экране своего телефона, глянул мельком и даже перекачивать к себе не стал. Комментарий и вовсе отпустил всего один, проведя пальцем по стальной пластине, защищающей процессор. Необычное решение в смысле размеров, а говорят, русские микросхемы самые большие в мире. После чего захлопнул прозрачный защитный кожух. Сам процесс модернизации ум от платы по стандарту Российской Федерации занял от силы 15 минут. Я, конечно же, внимательно наблюдал за процессом, готовый в случае чего вмешаться, но не пришлось. Поставил контроллер ближней беспроводной связи. Наверняка что-то в доме захочешь на ИИ перевесить, подогрев воды или там чего. Пальцем показал мне на новый, аккуратно распаянный элемент на плате тыш-программист. Модем дальней связи держи. Воткнёшь потом в зарегистрированный сетевой порт параллельно основной линии. Проще, чем настраивать переадресацию. Питание перепаял под стандартный блок. Где-то у меня тут корпус лежал уже с ним, нашёл. Сейчас ножки для платы приклею. Пока винты для крышки в вонюстую банку возьми. Тачскрин этот подключи. Возьми гарнитуру к нему. Ну хоть кто-то озаботился, чтобы ответы системы не озвучивались на всю Ивановскую. Мало ли какие настройки у персонального выиски на стоят. "Зэта, со мной всё в порядке." Успокоила в наушнике Синта, одновременно показывая на экране для всех, обнаружено новое устройство, идёт поиск драйверов. Помощь поиск запустить требуется? Заглянул в экран Семпай. "Я, конечно, с такими системами вряд ли работал, но общие принципы должны быть одинаковые. И уж мою сетевую шару твою просто обязан видеть. Сам справлюсь", заверил я его и со вздохом попросил За это найди все записи больших воздушных гонок в Гранд-Каньоне и сетевую папку для выгрузки в местные сети. Жаль расстраивать Куницына, он в итоге мне неплохо помог. Вряд ли я бы прямо вот так запросто и за короткое время смог найти поблизости достаточно компетентного спеца, способного быстро и качественно проделать достаточно сложную и квалифицированную работу на незнакомом железе. «Бустро!» – поднял брови Влад. Его ПКУ пискнул в унисон моим последним словам. «Если еще и конвертировать не придет...» «Надо же, запускается!» «Это оно! То, что нужно!» Мой одноклассник бесцеремонно вырвал коммуникатор из рук владельца, заставив гика и анимешника только качнуть головой. «А-а-а! Ущипните меня! Гран-при прошлого года! Сколько же я мечтал на новые старты посмотреть!» «Откуда?» Убедившись, что на меня не смотрят, одними губами на камеру проартикулировал я вопрос. «Откуда?» Ты будешь смеяться, из памяти до спеха Exus скачало вместе со всей другой инфой. Тогда было некогда разбираться.